Глава 32. Другая сестра. Дни, полные серебра, бегство от Бабы-Яги, Джекоб не мог припомнить, чтобы когда-нибудь так уставал. Ему казалось, будто лучшую часть себя он оставил в темной избушке. Но Лиска жива, и меховое платье он вернул. Почему же он все-таки чувствует себя побежденным? Ответ он, конечно, знал. Они потеряли след Уилла и теперь даже не представляют, где их с Гойлом искать. — Не знаю, — пробурчал Ханута, когда, перейдя границу с варяги, они в одной деревне на последние деньги покупали новых лошадей. — Возможно, эта история нам не по зубам. Связываться с бессмертными — дохлое дело. Добром это никогда не кончается. А твой брат достаточно взрослый, чтобы самому о себе позаботиться. Как насчет того, чтобы показать Сильвину Аркадию и Антарио? Мне то бы и соскать, чего он тоже звучит неплохо. Говорят, там в земле полны полно потрясающих сокровищ. И пусть лучше какой-нибудь дикарь превратит меня в жука, чем помирать в собственной постели в Швенштане. Сдаться. Для ханут это было проще простого. Если охота становилась слишком опасной или заводила в какую-то местность, которая старику не нравилась, всегда находились развилка, где можно было свернуть. Джекаб взглянул на Лиску. Сильвин попросил её рассказать про резьбу, украшавшую коньки деревенских домов. Там собрались чуть ли не все волшебные существа варяги. Волколаки, ленивые медведи, птицы печали и птицы радости, крылатые кони и драконы, давно уже вымершие здесь. Была и баба яга, и русалки, которые встречались что в варяге, что в Украине. Сильвин что-то шепнул Лиске на ушко, и она беззаботно рассмеялась, чего Джекоб за ней уже давно не замечал. А беда была близко, так близко. Если бы не рушник баба яги, он бы Лиску потерял. И ведь сколько раз после истории с синей бородой Джекаб клялся себе, что никогда больше такого не допустит. С одной переграничной станции он послал телеграмму Данбору о том, что случилось. Телефон. Пол царства за телефон. Отец дал этому миру самолёты и железные корабли, почему же он забыл про телефон? Пока Джекаб стоял у окошка телеграфа, в голову опять лезли исключительно давно забытые истории. Как однажды вечером они с отцом Если, конечно, это действительно его отец, разбирали вместе мотор самолёта. Или как Джекаб поссорился с матерью, когда-то застал его в разорванной одежде в заброшенной отцовской комнате. Она ведь ничего не подозревала о зеркале, да? Джекаб не сомневался. Все эти забытые сцены продолжают вызывать в памяти зеркало эльфов. Что если 17-ый вспоминает о том же, когда надевает его лицо? Знает ли 16-ая про жеваренковую воду, когда выглядит как Клара? Так много вопросов, и ни на один он не может ответить. Ханута сняла им комнаты в единственном деревенском трактире, пообещав хозяину освободить его от живших в подвале домовых. Но веселенькое приключение с бабой Игой отняло у старика гораздо больше сил, чем он признавал, и, видя, как Лиске хорошо с Сильвином, Джека пришел разобраться с домовыми сам. Лиска уже прощала Сильвину даже то, что он охотно брал на себя роль ее защитника. Вот только утром он подрался с троллем, который случайно налетел на Лиску. Тролли были печально известны своей вспыльчивостью и грубостью, но Сильвен дрался так мастерски, что этот в качестве извинения подарил лисице цветок, собственноручно вырезанный им из дерева. Слева от мощёной улицы, на которой стоял трактир, раскинулся луг с большим затянутым ряской прудом. В воду опустили зелёные ветви ивы, а на противоположном берегу у бледного голубого вечернего неба поднялась стая диких гусей. По слухам, Ворягский царь использовал крошечных шпионов, летавших на спинах диких гусей и орлов. Джека пришло, что подвальные домовые подождут, и опустился в сырую траву между деревьями. Такому уставшему и растерянному, каким он себя ощущал, ему всё равно не справится даже с парочкой домовых. Повсюду в подвалах этого мира и хуйма, как в подвалах его мира мышей, и даже рост у них одинаковый. Когда-то Джека подарил вылу крохотную кирку, каким они выдолбливают углубления в каменных стенах подвалов, чтобы устроить там себе комнаты и кладовые. Где он сейчас? В детстве братья твёрдо верили, что каждый из них на расстоянии чувствует хорошо ли другому. Возможно, в глубине души Джекаб до сих пор в это верил, но теперь, сколько он к себе не прислушивался, сердце не говорило ему, как у брата дела, где он и что делает. Словно что-то отделяло их друг от друга, хотя оба и не были в одном мире. Какая-то стена из стекла и серебра, а может, из нефрита. Джека постыдился поспешности и с какой глянул сы, услышав за спиной шорох. Но в обывых ветвях никакой силуэт не появился, только узкие листочки шевелились на ветру. Успокоившись, Джека уже собрался развернуться, как увидел в траве карточку. Я впечатлён. «Очень жаль, что Лиске пришлось вернуть рушник. Должен сказать, серебряной кожей она чуть ли не красивее, хотя это лишило бы меня того, что мне причитается. Как ты собираешься спасать ее в следующий раз? Не всегда под рукой найдется какая-нибудь баба-яга». Джекоб задохнулся от гнева и беспомощности. Он чувствовал себя рыбой на серебряном крючке. Да чего забавно должно быть наблюдать, как он дёргается и извивается. Да если бы только они могли оставить у себя рушник, но он, сглупив, позволил себе поймать. Поворачивай назад, Джекаб, ради неё. Спрячь её в безопасном месте, увези далеко-далеко куда-нибудь, где он не сможет её найти. Лиска всё ещё стояла рядом с Сильвином. Джекаб видел их сквозь ветки. Сдайся, Джекаб, ради неё. Аркадия, почему бы и нет? Там наверняка никто и не слышал о Больховых эльфах. А как насчет Ау-Те-Ароа, Те-Уэльче, О-Йо? Они еще много где не бывали. Карточка заполнилась новыми словами. Что? Он уже поздравляет с принятием решения? Нет, бери выше. Он посылает вознаграждение. Буквы сплетались из таких тонких линий, словно паутину тянул невидимый паук. В Нихоне растет дерево — И ведь тех, которого кукливает гусеница одной невидимой бабочки. Если обрати он носит при себе один из пустых коконов, он стареет не быстрее, чем обыкновенный человек. Игрок. О нет. Он сам чёрт. Делай то, что я хочу, и я дам тебе то, чего ты больше всего жаждешь. И проталкивает крючок ещё глубже. Гусеница кукливается раз в 10 лет. Джека подбросил карточку так далеко, как позволяла его немевшая от усталости рука, но ветер принес ее обратно. Нужно ее зарыть во влажную землю. Женщина, стоявшая на берегу пруда, скрывала лицо под вуалью, такое же красное, как и ее платье, которое было бы уместно во дворце, но уж никак не в варягской деревне. Джека поднялся. «Ищешь одну фею, а находишь другую». Его несущая смерть любовнице, прекрасная и ни капли не изменившаяся. Джек инстинктивно потянулся к амулету, столько лет скрывавшему его от неё, но давно уже его не носил. Какая безопасность. Она пришла, потому что устала ждать, пока за неё его уничтожит сестра. Как никак она уже дважды безуспешно пыталась это сделать. Он старался чувствовать себя польщённым, сама ведь пришла В конце концов, в отличие от своей темной сестры, красная фея почти никогда не покидала их остров. Джекоб, не смотри на нее. Но как же не смотреть на такую-то красоту? Связываться с бессмертными — дохлое дело. Добром это никогда не кончается. Нет. Фея откинула вуаль. Днем ее глаза казались темнее, чем ночью. Он и правда надеялся, что она его забыла. «Так же, как ты меня...» Она по-прежнему могла читать его мысли. Улыбка, которой она его одарила, многим мужчинам стоила жизни или рассудка. Миранда. Джекоб один знал имя красный. Та, в отличие от темной, меньше злилась, когда раскрывали ее настоящее имя, но никогда не простит ему, что он ее бросил. «Ну, конечно. У тебя ведь одна лисица на уме», — сказала она. «Хотя она далеко не так красива, как я». Закат окрашивал небо за спиной у красные, в цвет её платья. Джекаб не отважится даже крикнуть, боясь привлечь внимание лиски. Проехавший мимо на телеге крестьянин наверняка принял их за влюблённых. Так никогда я не узнает, что видел фею. Джекаб, попятившись, наткнулся спиной на ветви ивы. Они раздвинулись, пропуская его точно за навес, но красная фея прошла следом. Сквозь листву проникали лучи заходящего солнца, В эном мгновении Джикко показалось, будто он снова на их острове, с ней. Да ты побелел, как снег. Хё коснулось её лица. Думаешь, я хочу тебя убить? Ты прав. Я мечтаю об этом каждый день. Не нужно было спасать тебя, когда гоил прострелил твоё неверное сердце. Но это, пожалуй, слишком быстрая, лёгкая смерть за всю ту боль, что ты мне причинил. Она положила шестипалую ладонь ему на грудь, и Джекабы почудилось, что сердце забилось медленнее. Взгляни на меня, говорили её глаза. Как ты мог предпочесть мне смертную женщину? Давай уже не тяни, хотел сказать он. Но «Ну, давай же. Оставалось надеяться, что Сильвин убережёт от неё Лису. Это всё, о чём он мог сейчас думать. Сильвин, пожалуйста. Говорят, феи любят превращать соперниц в цветы, которая недолго, пока тенью вянут, носит в волосах, а потом выбрасывает. «Ты должен найти мою сестру». В голове у Джекоба было пусто от страха и невероятной усталости, и он плохо понимал, что она хочет. Сестра скрывается даже от нас. Она подвергает всех нас опасности, но это ее никогда не волновало. Покидая остров Ради Гойла, она уже знала, что несколько эльфов сбежали — Знает она и то, что есть только одно средство снять проклятие. Но почему ты не оставил арбалет там, где он был? В ее глазах было что-то такое, чего Джека прежде никогда не видел. Страх. Бессмертие с этим чувством несовместимо. Чего ей бояться? Но красная фея боялась и пришла совсем не для того, чтобы его убить. Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты нашел сестру прежде, чем ее убьет твой брат. Кто выл, да он ни одного из ваших мотыльков не прихлопнет. Чепуха. Я это увидела в снах, в озерной воде. Он убьёт её, а вместе с ней умрём и все мы, потому что ты принёс им арбалет. О, с каким же удовольствием она бы его уничтожила, но она этого не сделала. Знаешь ли ты, как нужно было отчаиться, чтобы прийти сюда? Хе, вновь опустила на лицо валя. Это страшное проклятие, страшное и глупое, но снять его мы не можем. Найди ее, пожалуйста. Где-то залаяла собака. Обычная жизнь и магия, они перемешаны в этом мире. Уилл. Как не гнал от себя Джекоб эти воспоминания, но не вернулись. Его брат в испачканном кровью мундире заслоняет кмена, у его ног дюжина трупов. Если арбалет действительно у брата, то получил он его от игрока. Что Эльфа рассказал Уилу? И зачем, брат, убивать тёмную фею? Она в своё время отпустила его живым. Джекаб, лиска. Он видел сквозь ветви, как она идёт по улице. Красная фея подняла шестипалую руку, но он схватил её за запястье. "Если тронешь её хоть пальцем", прошептал он ей на ухо. "Я сам сажу стрелу в грудь твоей сестры". Джекаб. Голос лиски звучал встревоженно. "И слишком близко, Ты забудешь её, как и меня, шёпотом ответила Миранда. И она точно так же тебя за это возненавидит. Но руку опустила. "Говорят, сестра едет в Москву", сказала она. "Наверняка хочет предложить царю своё колдовство. Она никогда не извлекает уроков из своих ошибок". Красная раздвинув ветви, направилась к пруду. Джека пошёл следом. Прежде чем вступить в воду, она ещё раз оглянулась. В её взгляде было столько всего: сожаление, тоска, гнев, быть может и просьба не забывать. Увидев фею, Лиска резко остановилась. Не двигайся с места, крикнул Джекаб. Она, разумеется, не послушалась. Береги сердце, Лисья сестра, крикнула ей фея. У меня сердца нет, но он всё равно разбил его. Следом за лесой показался Сильвин. Не смотри на неё, предостерегла его Лиска, но похоже было поздно. Глаза Сильвина округлились, как у маленького ребёнка. Миранда улыбнулась ему лаская руками воду. Красное платье окружало её, как чашечка цветка. Намокая, оно всё больше темнело. Ты тоже их боишься? Почему? крикнула Миранда Джекабу, всё дальше заходя в воду. Ты принёс им арбалет. Что ещё им может быть от тебя нужно? обычная плата, если они вернутся, тебе придётся заплатить. Вода уже сомкнулась вокруг её плеч, поглотила волосы и красное платье. "Куда это она?" На лице Сильвино читалось страстное желание, но дореч он во всяком случае не утратил. Некоторые мужчины, увидев фею, немели и оглохли или теряли рассудок. Лиска внимательно оглядела обоих, словно хотела удостовериться, что они пережили неожиданный визит благополучно. У неё были все основания в этом сомневаться. Когда Джекаб встретился с Красной Феей впервые, Алиске пришлось ждать его возвращения целый год. "Ты слышала, что она сказала сестре?" спросил Джекаб. Алиска кивнула. "Она всё слышала. Мы едем в Москву, Сильвин", сказала она. "Аркадий и Антарэ подождут".